Глава девяносто Сейчас «В какой еще битве?» — поинтересовался Бордеро. «А если он снова захочет стать единственным?» — спросил Дэн. «Так, по порядку», — охладил их пыл главный. «Бордеро никогда бы не смог стать единственным богом. По крайней мере, не таким образом». «Я специально для него запустил эту байку!» «Но зачем?» — вскричал Синий и принялся переливаться с немыслимой скоростью. «Так сейчас вы все поймете!» Сияние вокруг бородача усилилось. «Ключ к пониманию всего, Ксизара!» «Узнав о грядущей битве множество циклов назад, я начал искать встречи с ней!» «Ибо лишь объединение с предвечной может принести нам победу». Но она не реагировала на мой зов, словно и не было его вовсе. «Да слышала я тебя», — ворчливо ответила Ксизара. «Но мне это было неинтересно. Вот я и не реагировала. А что за битва?» «С неспящей». «Откуда ты узнал?» — предвечная была явно удивлена. «Да еще и так давно». Ты сама дала мне дальний взгляд. Главный был доволен произведенным эффектом. Это невозможно. И даже более того, не дозвавшись тебя, я стал думать, что же мне делать. На этот процесс ушло очень много силы и света, так как нужно было рассчитать квантилеоны разных случайностей. После того, как план был готов, я принялся воплощать его в жизнь. Я понимал, что тобою, Ксизара, овладела смертельная скука. Еще бы, когда вокруг вечность, в которой все одно и то же. Она когда-нибудь надоест даже своему автору. Это я внушил тебе мысль замаскироваться под сущность Перехода, после чего уже твердо знал, когда ты попадешь ко мне на конвейер в этом образе. После этого я воздействовал на Бардеро и Электру. Мне пришлось заставить их пойти на самое настоящее преступление. Тогда же я создал Грайма. «А почему нельзя было поговорить с Ксезарой тогда, когда она катилась по этому вашему конвейеру?» Удивился Майк, которому весь происходящий разговор казался имеющим мало общего с реальностью. «Да не отозвалась бы она!» Главное, по-доброму посмотрел на юношу. «Притворилась бы обычной тряпочкой и давай дрожать. Думаешь, я не пробовал примерно миллион раз?» «То есть вообще все это подстроил ты?» Удивленно проговорил Бардеро. «Не только само кражу, но и бегство Электры, планету Грайма, все-все-все!» «Совершенно верно. Поэтому я и не считаю твое предательство таким значимым. Это я тебя подтолкнул». Главный выглядел как сама доброта. Хотя, надо признать, зачатки к этому поступку в тебе уже были, иначе мой выбор на тебя не упал бы. «Так и что там с неспящей?» Ксизару явно одолевало любопытство. Главный враз посерьезнел и даже слегка осунулся. Она решила обнулить все. «Что сделать?» — спросил Граем, едва пришедший в себя от свалившейся на него информации. «В смысле?» — спросил в этот же момент Бордеро. Ксизара ограничилась поднятой бровью. «Она хочет стереть все источники света в этой части реальности!» — с грустью проговорил главный. «Да и в остальных тоже!» «А затем разобраться и с оставшейся материей!» Она долго мирилась со своими антагонистами, но некие события подвигли ее на действия. Прямо сейчас она с огромной скоростью несется к границам большого космоса, чтобы закончить историю бытия, чего бы то ни было. Ксизара, столько времени я искал тебя, чтобы сказать, без твоей помощи мы не справимся, а еще без помощи Алисы и Этнарха, как ни странно. «Хорошо, Избаро, возможно, это развеет мою скуку». «Что ж, тогда предлагаю дать этим людям новый дом, освободить рвущуюся наружу малышку-вселенную и засесть за подробный план противостояния не спящей «Наброски-то ты — спросила Ксизара, открывая огромный портал для жителей Электро. «Обижаешь!» — улыбнулся главный. Столько циклов ушло, достучаться до тебя было самым простым.